Когда дверь захлопнулась и оба лакея остались на дворе, молодой человек показал гостю на диван, сел сам и, невольно вздохнув, выговорил. «Ну-с, я хорват». «Чего?» — отозвался Смиредев. «Как вы хорват?» «Я Юрий Петрович Хорват», — твердо повторил молодой человек. «Если же не в гусарском мундире, с бородой и в таком поганом домишке, то это моя добрая воля, моя затея. Выслышал я, человек честный, и не выдадите меня. Да кроме того скажу, лежачего не бьют господин Смиредев. А мое положение такое, что добро трудно мне сделать, а зло всякий может, да и не мудрено будет. Иван Максимович разинул рот, вытаращил глаза, но вдруг ударил себя по лбу. Около самых палат... ахнул он, в маленькой коморке, в мужицком одеянии. Экая дурафья! Сразу не сообразил. Ну-с, дайте поглядеть на вас, пощупать вас, что вы за человек. Стоите ли вы ее? Стоите ли того, что она, вот уже прямо сказать, воистину помирает от вас? А, пожалуй, помрет скоро совсем, моя золотая м а р и я Лукьяновна. И вдруг... с л ё з ы показались из глаз этого на вид грубоватого человека, и сразу, будто каким-то колдовством поднятый с места, Хорват бросился к этому пришельцу, только что переступившему его порог, и схватил его за плечи. Еще секунда, и он обнял бы его. Это движение молодого человека, его лицо, еще более побледневшее, его тоскливый взгляд, дрожащие руки — которые Смиредев почувствовал на себе, сразу подействовали и на старого холостяка. Каким образом началась их беседа, с чего и какими скачками переходил из предмета на предмет, и долго ли продолжалось, ни тот, ни другой не помнили. Смиредев расспрашивал, хорват говорил, говорил много, быстро и совершенно откровенно передал Смиредеву все, что было у него на душе». Точь-в-точь точь так же, как час назад говорила с ним же княгиня. Смиредев первый пришел в себя, когда Хорват смолк на минуту, и вместо нового вопроса, которого тот ожидал, он выговорил глухо, как будто самому себе. «Да, опять скажу, Рокалия!» «Кто?» – изумился молодой человек. «Кто?» – повторил Смиредев. «Как кто?» «Рокалия-то кто?» «Что вы, голубчик, да князь же!» Несмотря на свое горе, Хорват невольно рассмеялся. Смиредев встал, прошелся несколько раз по горнице. Хорват заговорил что-то, но Иван Максимович поднял на него руку с шапкой и махнул. «Не мешайте, я мыслями раскидываю». Походив еще несколько минут, он пошел к дверям. «Ах да, забыл, прощайте!» «До свидания. Сидите тут, и из этой дыры н е шагу. Слышите? Носа никуда не показывайте. Сидеть у меня так, как сверчок в шестке. И сидеть, покуда я не пришлю сказать, вылезай, мол. Ну, до свидания». с м и р е д е в шагнул через дверь, вышел на улицу и быстро пошел. Хорват остался, недоумевая, но с новой надеждой на сердце. «А мне, как прикажете?» – раздался голос за спиной Смиредева, когда он шагал по улице. Смиредев обернулся, пред ним стоял Ванька. «Тебе, брат, приказал бы я самое настоящее, да сделать ты этого не можешь». «Что прикажете, я готов служить?» – смелее тряхнул Ванька головой. «Не можешь, говорю. Тебе одно бы надо – провалиться сквозь землю или утонуть, что ли, в Москве-реке». А как этого нельзя, то одно прикажу. Уши заткни, глаза закрой, рот зажми, хоть дегтем, да так и сиди несколько дней. А коли ты этого моего приказа ослушаешься, то я тебе щенку камень на шею и в речку. м о ё слово свято. Ну пошел, жги до дому». Ванька не заставил себя повторять приказа и зайцем пустился домой. «Жги, жги!» кричал Смиредев и с веселым лицом повернул на другую улицу по дороге к себе».